А ведь это почти так же просто, как погасить свет. Но непонятная сила немедленно отшвыривала ее в сторону от таких мыслей. Потом та же сила заставляла сердце снова трепыхаться и гнала воздух в легкие. А еще были друзья. Эстебан. Бедный Эстебан. Сколько внимания он ей уделял. Хуакин и Мариса, супруги Асеведо и, конечно, мамин. И были великолепные цветы, ее канибры, которым так нужна забота и которые нужно непременно плевать три раза в день. Когда Алисия вошла в кабинет мамин, та заканчивала телефонный разговор. Как всегда, во время беседы с пациентом. Она крутила в пальцах ручку. Пациент слово показалось Алисией скорее забавным, чем угрожающим. Примечание. Пациент от латинского патиенс. Страдающий. В испанском языке второе значение слова патьенс терпеливый, выносливый. Конец примечания. Она много раз бывала в этом кабинете с видом на улицу Торнео и разваленной всемирной выставки, в этом приятном междуцарстве, где по стенам висели репродукции картин Кандинского и Матисса. Но раньше Алисии в голову не могло прийти, что настанет день, когда она явится сюда уже не только в качестве подруги. Алисия верила в способность мамен распутать узлы, снять оковы, мешавшие ей пошевелить руками и распрямиться. И дело было не только в блестящих титулах и дипломах, полученных мамен в Милане и Бостоне, а в том, что она с давних времен знала об Алисии абсолютно все. «Да что тут говорить!» Сколько пива выпили они вместе в симпатичные и уютные квартирки мамен, где повсюду стояли умопомрачительные авангардистские пепельницы. Туда всегда можно было забросить на вечер роситу, если Пабло вел жену в кино или китайский ресторан. Несмотря на 10 лет разницы, мамен лучше других понимал ее метание, неумение найти равновесие между любовью к Паблу и нелюбовью к нему. Мамин понимала, что именно Росита проложила то русло, куда следовало направлять супружеские чувства. Прожив долгие тридцать девять лет, Мамин превратилась в зрелую женщину и отлично знала, чего хочет. Она обладала острым чутьем, и оно в нужный миг подсказало ей, что и случайное замужество, и всякие глупые условности надо принести в жертву деловой карьере. И вот теперь Мамен считалась одним из самых знающих и модных психологов Севильи. Алисия наблюдала, как ленивый свет, падающий из окна, Пестрыми бликами играет на волосах подруги. Ты опять покрасилась. Ага. Мамин тряхнула волосами, да так резко, что звякнули браслеты на запястьях. На сей раз хной, потому что химия, как ты понимаешь, кошмарно портит волос. Правда, приходится четыре часа ходить с замотанной головой. В разговоре они никогда сразу не брали быка за рога. Беседа неспешно текла своим чередом туда, куда вели ее случайные слова и фразы. Мамин с Алисией болтали о всякой ерунде, скажем, о вчерашнем фильме, осторожно скользя и стараясь не оступиться, пока, наконец, не упирались в то, что, вопреки их воле, Существовало, от чего нельзя было отвернуться, пока...